оглядывая на этого красавца я испытывала некоторое утешение конечно ему было далеко до роберта но юный аристократ несомненно обладал шармом и я начинала выделять его из прочих своих любимцев к сожалению этому юноше не хватало учтивости и воспитания пожалуй ни один из моих придворных не вёл себя столь бесцеремонно эссекс Не давал себе труда выбирать выражения, даже когда разговаривал с королевой. Но зато я знала, что он меня благотворит. Это читалось в его взглядах, жестах, поскольку молодой человек совершенно не умел притворяться. Я могла не сомневаться в его искренности. Про других я всегда знала, что они заботятся лишь о своей карьере. Но Эксикс обожал самоё меня. прикидываться ради выгоды он не стал бы. Думаю по-своему, он был даже в меня влюблен. Конечно, нелепо зеленому юнцу влюбляться в пожилую женщину, но ведь это была не совсем обычная любовь. Она не имела ничего общего с плотской страстью, скорее можно было говорить о восторженном поклонении. Возможно, Эссекс был пленён моим саном или моими душевными качествами, но временно мне казалось, что не меньший восторг вызывает у него и Елизавета женщина. Мои так называемые красавчики, Рэли, Хейнич, Оксфорд, изображали из себя пылких влюблённых. Некоторые и в самом деле были влюблены, например, Хаттон. Всю свою жизнь Он оставался холостяком. В отличие от Роберта, он не мог надеяться стать моим супругом, но любовь его была так сильна, что Хатан предпочёл не обзаводиться семьёй. Когда я поняла это, прониклась к нему ещё большей симпатией. Милый Хатан, что касается умников в Берлине, в Ульсингене и других, для них Я была обожаемой монархиней, и они служили мне верой и правдой. Эссекс не попадал ни в одну из этих категорий. Я чувствовала, что вызываю в нём романтический трепет, и это было моей единственной отрадой в тяжёлый период после смерти Роберта. Вот почему я взирала на своего нового штальмейстера с особым удовольствием. Он был чудо как хорош. густые каштановые волосы, огромные горящие глаза. Правда, меня немного раздражало, что он так похож на свою мать. И всё же я не жалела, что моим новым фаворитом стал сын Летис. Мы проехали через Стомпльские ворота, где меня встретила делегация горожан, возглавляемая лордом мэром и олдерменами. Они вручили мне ключи от города из Китера. Отсюда до собора Святого Павла дома были сплошь разукрашены дорогими тканями. Повсюду толпились мои добрые лондонцы. Когда я вошла в храм, хор запел торжественную литанию, а затем епископ Солсбери произнёс проповедь на тему: "Ты дунул ветрами, и они рассеялись". "Дело не только в ветрах", думала я. Победой мы обязаны главным образом моим доблесным морякам, а ветры лишь закончили начатое. Из-за ветров мы решились богатой добычи, которая с лихвой могла бы покрыть издержки на строительство флота. После богослужения я отправился по нарядным улицам к дворцу епископа Лондонского. Толпа восторженно гудела. И я, страдающая от горькой утраты, могла утешиться сознанием того, что мой народ по-прежнему меня любит. Для Англии настал час торжества, но я не могла радоваться, ибо со мной не было Роберта. Я пыталась перестать думать о нём, убеждала себя, что великая победа достойная компенсация за утрату. Мы избавились от угрозы Долгие годы висевшей над страной, испанцы потерпели сокрушительное позорное поражение. Вновь собрать такую эскадру им не удастся. Народ меня благотворил, буквально молился на меня. Не думаю, что когда-либо король или королева пользовались такой народной любовью, как я. Несколько дней спустя у меня появилась возможность в этом убедиться. Был декабрьский вечер. Я возвращалась к себе в дворец после заседания Тайного совета. Со всех сторон сбегался народ, чтобы хоть краешком глаза взглянуть на королеву. У ворот дворца уже собралась целая толпа. Люди восторженно зашумели. Кто-то крикнул: "Боже, храни королеву!" Я велела остановить карету и громко сказала: Благослови вас, Господь, добрые люди. Гул перешёл в восторженный рёв: "Боже, храни королеву!" Я была растрогана. Стоило мне поднять руку, и немедленно наступила тишина. "Мои дорогие подданные", сказала я. "Может быть, у вас когда-нибудь будет более великий государь, но ни один король не будет любить вас больше, чем я". Люди окружили Калету со всех сторон. Я улыбалась, махала им рукой, и они видели, что я взволнована, но не меньше. У многих по лицу текли слёзы, и я знала, эти люди готовы отдать за меня свою жизнь. Это событие укрепило мой дух. Да, после смерти Роберта жизнь для меня плешила с радости. Но нужно было держаться. Я должна благодарить судьбу за то, что после тридцати лет правления все еще пользуюсь поддержкой народа. Забавно, что испанцы попытались сделать вид, будто одержали над нами великую победу. Похоже, Филип правил королевством сплошных балванов. Ни уж то подданным испанского короля не известно, что они потеряли свою непобедимую армаду. Мне принесли памфлет, который испанцы распространили по всей Европе. Мои придворные читали его и потешались. Книжеца и в самом деле была призабавная. Её автором, якобы являлся очевидец великой баталии. Памфлет назывался "Реляция и советы его величество от моряков победоносного флота с помощью коево адмирал Герцк-Медина" завоевал Англию. Автор писал, что англичане потерпели позорные поражения, были обращены в бегство, а многие попали в плен. Герцог Медина Сидония даже захватил прославленного Эйдраки. Нам стало недосмеха, когда мы поняли, что многие в Европе верят этим басням. Дрейк пришел в ярость. Рэли тоже. Последний сочинил контрpamflet, носивший длинное название: Окончательное и справедливое разоблачение испанского вранья, ко ему можно относиться лишь с презрением и отвращением, и надлежит предать огню. Как же я презирал Филиппа за эти низкие хитрости! Испанцы громкогласно хвастались перед сражением, искушали судьбу, называя свою армаду непобедимой. На своих кораблях они везли орудия пыток, чтобы учредить в Англии инквизицию и начать религиозные гонения. И вот теперь, получив хорошую трёпку, прибегают к самой подлой лжи и хотят одурачить всю Европу. Где же спрашивается их армада? Куда подевались бахвалы, отправившиеся завоёвывать Англию? Большинство из них лежит на дне океана. Другие подыхают от голода, рыская вдоль негостеприимных берегов. Жалок народ, который их встаётся перед сражением и ведёт себя недостойно после неудачи. Чтобы память о великой победе не стёрлась, я верила выиграть две медали. На одной была изображена испанская армада, бегущая от моих кораблей. Внизу надпись: Фенид, Ведид. Foquite. Юлий Цезарь сказал: "Пришёл, увидел, победил". Надпись на медали означала: "Пришёл, увидел, убежал". На второй медали я бирела высечь: "Дух Фоимина факти". Многие мужчины выражают сомнение о том, что женщина способна править государством. Французы даже ввели позорный закон запрещающей женщине наследовать престол. Слава богу, у нас в Англии подобных нелепостей не существует. Я хотела, чтобы весь мир знал: женщина может править не хуже, чем мужчина, а возможно и лучше. При этом я вовсе не стремилась сказать, что одержала победу над испанцами лишь благодаря собственным заслугам. Викторию обеспечили мои министры и мои доблестные моряки. Но управляла страной я, олицетворяя собой Англию. Я королева, ради которой стражаются и погибают люди. Вот почему львиная доля славы по праву принадлежала мне. Празднства продолжались, но душа моя пребывала в скорби, никогда больше не увидеть мне моего любимого Робина. Он ушёл навсегда.